Глава 3. Гости продолжают съезжаться. К своим телефонам, телеэкранам и биржевой суете уехала Катя, но ещё вернётся. Обещала провести с нами последние дни нашего здесь пребывания. На викенд явились друзья Вероники из Жиля, муж, жена, трое детей. Их есть куда разместить. Старшая девочка в комнату Агаты, там две кровати, супруги с младшей девочкой, очаровательная блондинка, двух с половиной лет, в Катину комнату, где тоже две кровати, ну, а мальчик в детскую к Диме и Коле, там три кровати. Все утряслось на первом этаже, наш верх не затронут, появление новых гостей, новых детей, коснулось меня мало, расписание моего не сбило. О, моя милая комната, мое чудесное убежище». Я эгоистично живу своей жизнью, появляясь на людях в столовую лишь в часы еды. А вечером тётя Эдме встречает меня словами: "Вы были совершенно невидимы, мадам Наташа". А ей непонятно, что я там делаю, уединившись в своей комнате. Ведь у меня члены семьи тоже есть какие-то обязанности, ну, хотя бы перед детьми. Вежливость не позволяет тёте Эдме это высказать. Я же просто киваю с улыбкой: "Да, была невидима". И всё тут. обязанности перед детьми. Моё дело думать о расширять их познания в русском языке, говорить с ними, читать им вслух. В прошлом году, когда мы жили без гостей в маленьком доме, я этим занималась. Со старшим играла в настольные игры, способный мальчик и в шахматах разбирался. Младшему читала стихи из книжки с картинками. Картинки изображали юных пейзанок в платочках на фоне теремов и самоваров. Кажды были посвящены рифмованные строчки. Баю-бай, баю-бай, ты собачка не лай, бела лапа не скули, мою Таню не буди. Эта четверостишье особенно полюбила двухлетнего тогда Колю. И ещё ему почитай ещё. А этим летом, увидев меня, радостно кричал: "Баю-бай!" и притащил истрёпанную книжку с пейзанками. Как бы я, о Господи, не связалась навсегда в его памяти с этой белалапой. Я помню свои обязанности перед детьми, но заниматься с ними и читать им сейчас, когда дом гудит людьми, невозможно. И вот уклоняюсь, уединяюсь. Тетя Эдме свою роль понимает иначе. Именно теперь, когда в доме гости, не родственники, посторонние, две пожилые тети включаются в помощь хозяеву. Гостей следует развлекать, с ними беседовать, и не только во время общих трапез. Дети же, когда их стало пятеро, тоже требуют внимания, особенно двое маленьких. одному 3, другой 2, то штаны менять, то на горшок сажать, то вмешиваться в их ссоры, разнимать, утешать. Перевозбуждённый многолюдям, впечатлительный Коля дурно ведёт себя за вторым завтраком, капризничает, не ест, его непременно надо уложить спать, он устал. Не будет он спать. Губы складываются трапеция, рыдания, Коля уговаривают, Коля ведут в детскую, укладывают. Этим радостно, сознанием своей нужности занимаются тётя Эдме. И она же остается сторожить спящего, когда все уходят, кто на пляж, кто куда. И она же меняет ему штаны и простынку, ибо во сне Коль тоже нехорошо вел себя, о чем тетя Эдме сообщает вернувшимся такими словами. Он не успел закрыть свой маленький кран.